Последняя, как бы входила в обряд перемирия, составляла его этикетную часть. Диспут был, что называется, подан на десерт. Наиболее сложные задачи их здешнего пребывания решались вовсе не в этих, богато обставленных покоях, где словесный яд скрывают за мягкими мановениями рук и сладкими улыбками. Но разве и он не стоял здесь, исполняя завет спасителя за друзей своих и, за томящихся в неволе христиан, за други своя, как переведет он позже для славян эти слова Христа из Евангелия от Иоанна. Тем временем диспут продолжился. Да, противники его, не мог про себя не заметить философ, азартно цепляются за слова и смыслы, толкуют их, как им выгоднее. Вот и теперь мгновенно обыграли это евангельское за друзей своих». Христос дань давал за себя и за других. Что же вы не делаете того, что он делал? Если уж защищаете своё, почему не даёте дань великому и сильному измаилскому народу за пленных, родных своих и друзей? Ведь мало же просим, всего один золотой с человека. Дайте и пока стоит земля, сохраним мир между собою. Эта подробность житийного рассказа помогает различить и меркантильную и чисто политическую подоплёку переговоров о выкупе пленных. Более того, тут просматриваются и самые веские причины тогдашнего противостояния двух империй. Халифат уже видел себя стороной побеждающей, уже почти победившей, а значит, её, Византию, готовым данником. Ведь мало же просим за вечный ты мир. Отвечая, философ снова воспользовался притчей. И опять облёкно сказание в броню старой эллинской логики. Коли уж они Аристотеля почитают и студируют, то неловко им станет спутаться в ответе. Если кто хочет идти по стопам своего учителя, не сбиваясь, а встречный совратит его с пути, друг ему этот встречный или враг? Враг. А когда Христос дань давал, чья власть была? Измаильтян или Рима? «Рима? Тогда за что же нас порицать? Ромеем все даем дань. Право не багдадскому же кесарю, — завещал Христос отдавать кесарева». И опять за шутливым выводом была непререкаемая даже подкупающая твердость. Но они еще и еще со своими шпильками подступались к молодому гостю, испытывали его во всех ведомых им искусствах, дисциплинах и их тонкостях, Наконец, со вздохом досады, приправленным восхищением, признали: "Как так? Откуда ты всё это выведал?" Он и тут предпочёл шутливую, хотя и дерзкую притчу, ибо назидательность басни особо ценит восточный слух. Некий человек зачерпнул воды в море и носил её в мешке. "Видите ли, воду, какой нет ни у кого, кроме меня", горделиво спрашивал у прохожих. Но пришёл некий муж с берега морского и сказал ему: Не безумен ли ты, коли хвастаешь вонючим мешком? У нас этого добра целое море. Не так ли и вы поступаете? Ведь все искусство ваше от нас вышло. Да, он, пожалуй, чрезчур резко в общении с ними слишком упорно подчёркивает, что они во всём и в вере своей, и в науках новички и подражатели. Но разве сами они не подтверждают на каждом шагу, что учатся чужой мудрости? и у персов учится, и у евреев, и у старых мудрецов Индии, но чаще всё же у греков. Переводят и вызубривают Платона, Аристотеля, Птолемея, даже неоплатоников, но уже и заносятся так, будто сами все эти знания подарили соседям. Как не смягчал свои выводы и насказаниями, нелицеприятность его суждения напоследок дорого обошлась философу. Довелось ему испытать на себе ещё один довод хозяев тоже по-своему и насказательный где-то под конец его пребывания в Багдаде Константину как свидетельствуют жития то ли в питьё, то ли в еду была подбавлена отрава происшествие настолько, так сказать, классическое во все времена и у всех народов распространённое заштампованное, что для некоторых комментаторов жития Кирилла иоанна не могло не стать камнем преткновения И, конечно же, лишним доводом в пользу неправдоподобности всего рассказа об арабской миссии. Чем проще было прийти к такому мнению, что в житии говорилось о покушении на жизнь Константина как о событии, разрешившемся чудесным образом. Совсем впали в свою злобу и дали ему пить яд, но Бог милостивый сказавши: "И если что смертоносное выпьете, ничего не повредит вам" избавил его от этого и здорового возвратил его снова в свою страну. Как не посочувствовать людям, которым ни разу в жизни не довелось встретиться ни с чем чудесным? После столпотворения. Диспут диспутом, но не отпускала Константина в Багдаде ещё одна забота совсем особого свойства. Она была как жар в теле, как жажда ненасытимая. Может быть, она его томила с той самой минуты, как услышал от императора Михаила: "Готовся, тебя посылаем". Арабский халифат, Багдад, господи, это ли не чудесный подарок? Ему же предстоит встреча со священной, первобиблейской землёй, с той самой, где Творец устроил некогда рай, заселив его птицами и зверями, украсив плодовыми рощами, обильными реками и родниками дав обиталище отцу и матери всех человеков. И это та самая земля, что была прежде других избрана для небесной кары, скрылась под волнами всемирного потопа, когда расплодились повсюду поколения грешников. И это на ней строил свой ковчег Ной, и на ней же заповедал первые уделы трём сыновьям: Симу, Хаму и Афету. И это именно там потомки их, зажившие по заповеди Ноя, раздельно племя от племени, но еще разумевшие друг друга с полуслова, однажды затеяли творение столпа, чтобы поднялся превыше облаков. И Господь вновь покарал их, теперь уже за эту несусветную башню, разучил их понимать друг друга, так что заговорили вдруг на 72 языках, и единый до того народ стал языками». Житие не воспроизводит этих раздумий Константина перед дорогой в Халифат. Рай, преступление Каина, спасение Ноя, гордыня вавилонян. Этот самый Вавилон и дальше будет мелькать на страницах Библии, и в истории Геродота, и в Керапедии Ксенофонта, в книгах об Александре Македонском. Ведь все эти реалии Древнего Востока на слуху у каждого образованного византийца – Но одно дело знание книжное или услышанное от бывалых людей, а перед Константином, засидевшимся в стенах столицы, теперь открывалась заветная возможность прикоснуться к следам величайших событий прошлого. Даже и сама дорога к колыбели рода людского поистине священная дорога. Путь его пролегал через Малоазийский полуостров, мимо причудливых скал и горок, обожжённых солнцем, высушенных ветрами Каппадокии, по этим огнедышащим долинам когда-то шествовали первые апостолы. Имена этих маленьких городков прославили своим рождением и трудами великие отцы и учителя церкви. По этим кривым, белёсым улочкам шелестели подошвы их сандалий в полумраке крошечных, чуть выше роста человечевых рамеков выретых в податливом песчанике сочинялись страницы шестоднева, композиции литургического действа, толкования к апостольским посланиям. В полупустынных городишках и деревнях Каппадокии пришельцы чувствуют себя так, будто заодно с рыми горшками скудельника попал в кусающий зной гончарной печи. Кажется, кипящее олово вливается вместо воздуха в грудь. Что создал Господь прежде, жар или холод? Пусть помудрят над этим мудрецы, бьющиеся за первенство того или другого. Отходя ко сну, прислушиваясь к сочному бульканью и щелку чуду муцелявшего в такие жары соловья, Каппадокия подсказывает: и жар, и холод сразу принёс творец в единый миг озарения. И из одного источника принёс, чтобы они чередованием своим давали и человеку, и птице радость перемен. А разве не точно так же из одного источника и сразу одновременно даны человеку согласные и гласные звуки его речи? Гласные текут ручьями между камней согласных. От согласных исходит звон, свист, виск, шелест, мык и шум, гул или горячее шипение. Гласные мягко омывают остужают их каменное упрямство, смиряют скрип и скрежат, не согласных превращают в согласных, ловко минуя или с трудом протискиваясь сквозь камни человеческого рта, одолевая упрямство губ, гласные вместе с согласными выходят на волю мудрой усталостью осмысленной речи. Уже издревно повелось так у разных народов, не только на востоке живущих, что осмысленная речь только для своих. Не потому ли чужак, глядя на тебя, почти не скрывает ухмылки? Неужели и в твоей речи есть достаточный смысл? Глядя друг на друга, и ты, и чужак должно быть переполнены тем самым вавилонским изумлением, которым были покараны зарвавшиеся строители с толпа. Что это за безумцы толпятся вокруг нас, и о чем это они лепечут, бубнят или тарабарят? Константин еще до поездки знал, что нынешний Багдад — Построен не на месте древней сирийской столицы, а на некотором пути в небольшом расстоянии от вавилонских руин, оставленных людьми на попечении солнца и ветров. Будет ли у него возможность осмотреть эти руины и отличаются ли они чем-нибудь от многочисленных останков древних людских обиталиш, мимо которых двигался их караван, отверженные временем города, заботливо укутанные песком? чтобы не ранить в взгляд прохожего остриями своих обломков везде одной и той же неустанное попечение земли умолчать о человеческих неудачах, о бренности недовершённых замыслов но что всё же значит тот заоблачный библейский столб на предолгом пути людского рода когда изучал латынь в Константинополе или когда ещё в детстве слушивался в говора окрестных македонских славян или когда пытался уразуметь проезжих римлян, сильно подзабывших и огрубивших свою старую книжную латынь, то осеняла иногда странная догадка: да, говорящие на разных чужих друг другу языках греки, римляне, славяне, все они одинаково знают и помнят о себе такое, что эта их чужесть вдруг оказывается как бы и не вполне настоящей. И это не весть откуда исходящая память о себе заставляет их то и дело навострять ухо, делать удивлённые глаза, смущённо ухмыляться, как если бы осенило их всех волнующее и радующее подозрение, что все от одной матери, только она бедняжка постеснялась им в этом сознаться. То есть получается, что и по нынешнему состоянию разных языков можно даже ничего-ничего не помня о Вавилонском столпе догадаться. Да, была, из кони существовала общая всем речь, и остатки ее, осколочки, лоскуты, черепки, до сих пор посверкивают, пестрят, туманятся и перемигиваются в речениях расподобленных народов. После подъемов на лесистые горные перевалы, где отдыхали от кипедокийской пыли, Был спуск на Киликийскую пограничную равнину, и Константин по-новому волновался. Впереди, на самой кромке приморской дымчатой бирюзы, стоит родной город апостола Павла Тара. Он знал, что в тот день, когда первые ученики Христа, как об этом пишут в Деяниях евангелист Лука, вдруг чудесным образом заговорили на разных языках, Павел не был способен сошествия Святого Духа. Павел на ту пору ещё был Савлом, ревнусным иудеем, беспощадным преследователем христианских общин, сущим извергом, как сам себя после назвал. Ещё не прозвучало над ним мгновенно ослепшим грозное укоризны с небес: Савле, Савле, пошто мя гониши? Но и когда Савл, преображённый Господом в Павла, вошёл в апостольский круг, Когда на его услышал, как глаголют на иных языках люди, никогда этих языков не учившие, он в своих посланиях не вполне поощрял этих говорений. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучшие пять слов сказать умом моим, чтобы других заставить не ожелить тьму слов на незнакомом языке. Разве не по заслугам называют Павла апостолом языков. Он первый завещал проповедовать среди язычников на их языках, чтобы легко без помех наставлялись в вере. Но это лишь начаток павлова назидания. Что прок узnać разные языки, не принуждённо объясняться на них с чужестранцами, если за этим общением не стоит любовь? Посмотрите, будут девиться на такого многоязыкого говоруна, как он умён, какой у него великолепный дар. Но Павел вздыхает сокрушённо: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, я пустозвон, краснобай, болтун, бездушная струна". Павел нигде не упомянул ни словом вавилонскую башню, но вместе со стальными апостолами он жизнь свою полагал за то, чтобы силою божественной любви вернуть народам разумение друг друга во Христе. И вот, как два знамения, два знака, один почти при начале людской истории, а другой при конце ветхозаветного человечества, стоят два этих события, окутанные божественной мглой, сокрушение башни, распад единого пра-языка и сошествие на апостолов Духа Свята, поручение им проповеди на разных наречиях во имя того, который вернёт когда-то людям единый язык. В обратной перспективе. Сегодня не может не озадачивать, почему в громадной по объёму исследовательской литературе о Кирилле и Мефодии никто никогда даже не упомянул о вавилонском смешении языков. Ведь вавилонская катастрофа была для братьев ни археологии, ни истории, не библейским красивым и наказанием, и даже не вехой в паломническом дневнике философа, а живой проблемой. Похоже, что за таким умолчанием стоят всё те же прогрессистские амбиции современной науки, её уверенность, что история обязательно движется от простого и примитивного к сложному более совершенному. Если придирчивее присмотреться к себе, то выяснится, что этот высокомерный ход рассуждений свойственн почти каждому из нас мы видим прошлое в прямой перспективе сокращающихся величин и проблем мы постоянно подпитываем чувство собственного достоинства упрощая опримитививая то, что было до нас и чем оно дальше от нас тем непринуждённее мы его скукоживаем открыть любую энциклопедическую статью о кирилле и мифодии везде одно и то же создали славянскую азбуку, славянскую письменность, перевели некоторые книги религиозного содержания на славянский язык. Но начнём с того, что единого славянского языка в 9 веке вообще не существовало. Братьям предстояло поэтому нечто совсем иное. Надо было создать для славянского мира единый литературный язык. Даже в окрестностях их родной Салунии Славянские племена тогдашней Македонии говорили на разных славянских наречиях, хотя и понимали друг друга легче, чем, к примеру, сегодняшние македонские славяне понимают болгар, а болгары сербов. Чем ближе салунские братья будут знакомиться со славянами разных земель и государств, тем отчетливее станут они различать многодиалектность тогдашнего славянского мира. Чтобы представить себе эту многодиалектность, современного им славянства и всю громадность и русковность задачи, за которую братья через время примутся, создавая литературный наддиалект. Мы можем прибегнуть к исторической аналогии. По времени она, пожалуй, наиболее близка к IX веку. Для этого надо вспомнить Данта и перечитать его трактат о народном красноречии, написанный в первом десятилетии XIV столетия. Аналогия с Данте Алигьери хороша тем, что несмотря на, казалось бы, огромную историческую паузу, великий итальянец описывает в сущности такую же картину диалектной пестроты народного языка, в данном случае итальянского, с какой встретятся Салунские братья по мере погружения в языковую стихию славянского мира. А кроме того, Данте, как известно, один из трех создателей итальянского литературного языка – Волгаре. То есть перед нами писатель с таким же законодательным авторитетом, каким за полтысячи лет до него обладали Кирилл и Мефодий. Естественно, что, говоря о причинах языковых через полосиц на карте современной ему Европы, Данте вперяет свой взор на восток. Итак, в упорстве сердца своего – Возомнил нераскаянный человек по наущению великана ним вроде при взойти не только природу, но и самого же дитителя, Бога, и начал воздвигать на земле Синар, названную впоследствии Вавилон, то есть смешение: башню в надежде достигнут небо и вознамерившись невежда не сравняться, но при взойти своего творца. И вот весь почти род человеческий сошёлся на нечестивое дело. Те отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те выравнивали их по линейкам, те выглаживали штукатурку, те ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волочили, а те занимались всяческими другими работами, когда были приведены ударом с неба в такое смешение, что все говорившие при работе на одном и том же языке заговорили на множестве разнородных языков, работу прекратили и больше уже не могли вступаться. Ещё современник салонских братьев византийский историк Георгий Амартол, описывая всемирные последствия вавилонской катастрофы, назвал три большие языковые группы, расселившиеся по континентам наследников Сима, Хама и Иафета, к иафетическим народам византиец, а вслед за ним и авторы первой древнерусской летописи Повести временных лет отнёс языки народов, расселившихся в Европе. Данта, с незаурядным для своего времени лингвистическим тактом, выделяет на европейской карте греческую, романскую, итальянцы, французы, испанцы и северную, зачисляя в неё и славян, языковые зоны и аффитических народов. Но уж, конечно, с великолепным знанием дела описывает языковую мозаику собственно итальянских наречий и говоров. Это своё лингвистическое описание он предваряет очень живописным географическим. Итак, начнём с того, что Италия разделяется на две части правую и левую. А на вопрос, где проходит черта раздела, мы кратко ответим, что по хребту Апеннина, с которого точно с глиненого конька кровли льётся вода по противоположным желобам, струясь по длинным водостокам. С правой стороны идёт сток в Тиренское море, А с левой спускается в Адриатическое. И на той, и на другой стороне, и в областях к ним прилегающих, языки людские отличны. Так язык сицилийский отличается от апулийского, апулийский от римского, римский от спалетского, а этот от тосканского, тосканский от гюноэского, гюноэский от сардинского, равно как калабрийский от анконского, этот от романьёльского, Романьольский от Ломбардского, Ломбардский от Тревистского и Венецианского, а этот от Аквилейского и тот от Истрийского. Мы думаем, никто из итальянцев не будет с нами в этом не согласен. Таким образом, одна только Италия разнится, очевидно, по меньшей мере 14-ю наречиями. Кроме того, и внутри всех этих наречий есть различия, как, например, в Тоскане между Сиенским и Оретинским В Ломбардии между Феррарским и Пьеченским до да в одном и том же городе мы обнаруживаем некоторые различия. Поэтому, если бы мы захотели подсчитать основные, второстепенные и третистепенные различия между наречиями Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не то что до тысячи, но и до ещё большего множества различий. Поразительная картина. Её мог создать только автор, наделённый совершенным лингвистическим слухом. Но что Италия, что XIV век, даже в сегодняшней России, разутюженные вдоль и поперёк телерадиогазетным маскультом, можно ещё обнаружить не менее впечатляющую картину обилия чудом уцелевших народных говоров, за которыми стоит великолепное диалектное упрямство их носителей. Приедем в Белоруссию и увидим то же самое. Рядом с литературным, законодательно вещаемым из центра белорусским, рядом с обильно звучащим русским, по каким-то понятиям явная русификация, спокойно живут многочисленные диалекты. Неужели же из этой современной сложности и пестроты можно заключить, что в эпоху Кирилла и Мефодия на громадных пространствах славянского мира существовал единый, простой как перст славянский язык? И для него лишь оставалось изобрести азбуку, чтобы тут же засесть за перевод книг. И неужели создатели единого общеславянского литературного языка ограничивали свою задачу лишь тем, чтобы затвориться в пределах одного какого-то диалекта староболгарского, старомакедонского или староморавского? Повесть временных лет излагая события канона крещения Руси, рассказывает о приезде ко двору князя Владимира Киевского в лето 6494-986, некоего греко-философа, который в пространной речи, обращенной к князю, кратко изложил главные события библейской истории, начиная от ветхозаветных и завершая евангельскими. В русской науке существует допущение – его предложил академик В. И. Ламанский, э, развил АС Львов, что на самом деле речь философа о произведении не одиннадцатого, а девятого века. Кто-то из летописцев, авторов повести, имея под рукой это древнее сочинение, счёл удобным включить его в контекст поисков веры при князе Владимире, хотя изначально речь вполне вероятно была обращена к другому князю, Оскольду, во святом крещении Николая. К этой теме мы вернемся немного позже, поскольку первое, как его именуют Фоти и его крещение Руси, пришлось как раз на пору славянских трудов Кирилла и Мефодия. Можно предположить, что перестановка летописцами речи «Во времени» из IX в XI век извиняется неуспехом того первоначального крещения Руси, И произведению анонимного грека захотели придать более достойное его богословско-историческому содержанию место. И всё же, могли ли на самом деле грек-философ и наш Константин Кирилл-философ быть одним и тем же лицом? К сожалению, версия, предложенная ламанским, до сих пор не нашла отклика в среди исследователей Кирилла Мефодиевского наследия. В древнерусской книжной традиции Насчитывается несколько других сочинений, которые наши старые книжники благочестиво приписывали перу младшего Салунянина. Не потому ли не вызвал особого доверия у специалистов и грек философ? И всё-таки стоит привести напоследок короткое, но выразительное описание вавилонской катастрофы из речи философа. И быша человецы, множи и единогласные, и реша друг ко другу Сзиждем столб до небесе, Начаша сдати и бе старешина не в рот, И речи бог, Се умножишася человецы и помысли их суетни, И сниди бог, и размеси языки на семьдесят и два языка. Они, значит, замешивали, замешивали свой несусветный замес, А он сошел и размесил. Такова лишь одна из многих глубинных перекличек содержания речи философа со строем мыслей и чувств Константина, который оказался однажды в самом эпицентре притягательнейших событий библейской драмы.